Глава девятая. В которой появляется Шарлей. Преор с Шегомского монастыря кармелитов был худ как жердь. Телосложение, пергаментная кожа, небрежно обритая щетина и длинный нос делали его похожим на щипанную цаплю. Глядя на Рейнва, но он всё время щурился, возвращаясь к письму отта на Бейса. Подносил лист к носу на расстоянии 2 дюймов. Костлявые синие руки дрожали, губы то и дело кривило боль. Однако приор отнюдь не был стариком. Это была болезнь, с которой Рейнован встречался не раз, болезнь, подтачивающая словно проказа с той разницей, что делала она это невидимо, изнутри. Болезнь, с которой не справлялись ни лекарства, не травы, а могла состязаться только самая сильная магия. Впрочем, что толку, что могла? Ведь даже если кто-то и знал, как лечить, не лечил все равно, ибо времена были такие, что вылеченный мог запросто донести на лечащего. Приор кашлянул, вырвав Рейн Ивана из задумчивости. Значит, только ради одного этого, поднял он письмо в Рословского каноника. Ты ждал моего возвращения, юноша? Целых 4 дня, зная, что отец-гвардиан, настоятель монастыря, во время моего отсутствия обладает всеми полномочиями. Рейнон ограничился кивком. Ссылаться на то, что письмо по указанию каноника следовало передать в собственные руки приора, не было нужды. Это было ясно и без того. Что же касается четырёх проведённых в подшегемской деревне дней, то о них тоже не следовало вспоминать. Они пролетели совершенно незаметно. После трагедии в Бальбинове рейн ангел, как во сне, отупевший, разбитый и в полубессознательном состоянии. «Ты ждал, — отметил факт приор, — чтобы передать письмо в нужные руки. И знаешь, что юноша очень хорошо сделал!» Рейнованс молчал и на этот раз. Приор вернулся к письму, чуть ли не водя по нему носом. «Так! Та — наконец протянул он, поднимая глаза и щурясь. Я знал, что придёт день, когда почтенный каноник напомнит мне о долге и о расплате с ростовщическим процентом, который, кстати сказать, церковь брать и давать запрещает. В Евангелии от Луки говорит: "Отдалживайте ничего за это не ожидая всякому просящему у тебя давай и от взявшего твоё" Не требуй назад Евангелия от Луки. А веришь ли ты, юноша, не усомнившись в то, во что верит церковь, мать наша? Да, преподобный отец. Похвальные качества, особенно в нынешние времена. И уж, конечно, в таком месте, как это, знаешь ли ты, где находишься? Знаешь ли, что это за место, кроме того одного, что оно монастырь? Не знаешь? Угадал преор по молчанию Раины Вана. Либо ловко прикидываешься, будто не знаешь, так вот знай. Это дом Демеритов. Демерит священник, подвёрнутый духовными властями покаянию и изоляции за действия, противоречащие его сану. А что такое дом Демеритов? Ты, скорее всего, тоже не знаешь, либо не менее ловко прикидываешься, что не знаешь. Так я тебе скажу. Это тюрьма. Приор замолчал, сплёл пальцы и изучающе глядел на собеседника. Рейневан, конечно, давно уже понял, в чём дело, но не выдал себя. Не хотел портить кармелиту удовольствие, которое тот получал от такой беседы. Знаешь ли ты, немного помолчав, продолжал монах, о чём его преподобие каноник позволяет себе просить меня в этом письме? Нет, преподобный отец. Незнание в определённой степени оправдывает тебя. А поскольку я-то знаю, постольку в меня оправдать не может ничто. «Следовательно, если я откажусь выполнить просьбу, мой поступок будет оправдан». «Что скажешь? Разве моя логика не сродни Аристоте Леевой?» Рейнован не ответил. Приор молчал очень долго. Потом поджег письмо каноника от свечи, повертел им так, чтобы огонь охватил весь листок, бросил на пол. Рейнован глядел, как бумага сворачивается, чернеет, и крошится. Так обращаются в пепел мои надежды, подумал он. Преждевременные, впрочем, бессмысленные и тщетные. А может, оно и к лучшему? Что случилось так, как случилось? Приор встал, потом кратко и сухо бросил: "Иди к шафажу, ключник-эконом. Пусть тебя накормит и напоит". Затем отправляйся в нашу церковь. Там встретишься с тем, с кем должен. Приказы будут отданы, вы сможете покинуть монастырь без помех. Каноник Беэс в своём письме подчеркнул, что вы отправляетесь в дальний путь. От себя добавлю, очень хорошо, что в дальний. Было бы, добавлю ещё большой ошибкой, отъезжать слишком близко и возвращаться слишком скоро. «Благодарю, ваше преподобие». «Не благодари. Если же кому-либо из вас вдруг взбредет в голову мысль просить у меня перед уходом благословения на дорогу, то отбросьте ее». Пища у стшегомских кармелитов действительно оказалась истинно тюремной. Однако Рейн Иван все еще был слишком удручен, чтобы привередничать. Кроме того, что скрывать, Был слишком голоден, чтобы морщиться, видя солёную селёдку, кашу без жира и пиво, отличающееся от воды разве что цветом, да и то незначительно. Впрочем, возможно, был аккурат пост? Он не помнил. Он ел быстро и жадно, чем явно доставил удовольствие старичку Шафажу, несомненно, свыкшемуся с гораздо меньшим азартом почёму их. Едва Рейнвон управился с голландской селёдкой, как улыбающийся Манах угостил его второй, извлечённой прямо из бочки. Рейнвон решил воспользоваться дружеским актом. Ваш монастырь настоящая крепость, проговорил он с полным ртом. И неудивительно, я ведь знаю его предназначение. Но насколько могу судить, вооружённой охраны у вас нет. А из тех, которые здесь отбывают покаяние, никто не сбежал. Ох, сын мой, сын мой. Шафаш покачал головой со болезненной наивной тупости. Бежать? А зачем? Не забывай, кто здесь кается. Каждый из них покончит с покаянием, ибо когда-нибудь оно кончится. И хоть никто из здешних не кается, про Нихило ни за что напрасно конец покаяния снимает вину. Ну, лом кримен, все возвращается к норме, а беглец... Он был бы отверженным до конца своих дней. Понимаю. Это хорошо, потому что мне об этом говорить нельзя. Еще каши. Охотно. А кающиеся... За что они интересно несут покаяние? За какие провинности? Мне об этом говорить нельзя. Но я же не о конкретных случаях спрашиваю. Я просто так, в общем. Шафаш кашлянул и пугливо оглянулся, зная, конечно, что в доме Демеритов, даже у обвешанных сковородами и чесноком стен кухни, могут быть уши. Ох! сказал он тихо, вытирая о рясу жирные от сельди руки. За всякие разности здесь томятся. В основном распутные и порочные священнослужители и монахи, те, которым тяжко было выдерживать обед. Сам понимаешь, обед послушания, покорности, бедности, а также воздержания от вина и умеренности, как это говорят. Плюс бибер, куам ураре. Больше пьянки, чем молитвы. Ну и обед целомудрее, к сожалению. Фемина, догадался Рейнован, инструментом дьяволи, женщина-орудие дьявола. Если б только Фемина вздохнул в шафаш, возводя глаза горе. Ах, ах! Безмерность грехов безмерна, с невозможно отрицать. Но есть у нас дела и посерьёзнее. Ох, посерьёзнее, но об этом мне категорически говорить нельзя. Ты кончил вкушать сын мой? Кончил, благодарствую. Это было вкусно. Заходи, когда захочешь. В церкви было очень темно. Огонь свечей и свет из узеньких окон разведняли только сам алтарь, ковчег для святых даров, крест и триптих изображающий оплакивание. Остальная часть пресвитерии, весь неф деревянные эмперы, крытая галерея и сталы почётные места с камьи в храме тонули в туманной полутьме. Возможно, это сделано умышленно, не мог отогнать напросившуюся мысль Арейнован, для того, чтобы во время молебнов гемириты не видели друг друга, не пытались угадать по лицам чужих грехов и преступлений и сравнивать их со своими. Я здесь. Звучный и глубокий голос, дошедший со стороны скрытой между сталыми ниши, отличался Трудно было воспротивиться такому ощущению серьезностью и благородством. Но, скорее всего, причиной было просто эхо, отраженное от свода, бившееся меж каменными стенами. Рейнован подошел ближе... над источающий слабый аромат ладана и масла исповедальни возвышалось изображение святой Анны с Марией на одном и маленьким Иисусом на другом колене Рейневан картину видел она была освещена светильником который одновременно погружал в эту темнейшую темень всё вокруг а также мужчину сидевшего в исповедальне Рейневан видел лишь его силуэт. Значит, сказал мужчина, пробуждая новое эхо, мне тебя надо будет благодарить за возможность обрести свободу передвижения. Э? Ну, стало быть, благодарю. Хотя сдаётся мне гораздо больше, я должен быть благодарен некоему вродловскому канонику, не так ли? И событию, кое имело место, но ну, скажи для порядка, чтобы я был совершенно уверен, что передо мной соответствующий человек. И что это не сон 18 июля 18 года, где в Вроцлав, Новое место. Разумеется, сказал немного помолчав мужчина Ясное дело в Роцлов где это могло быть ещё если не там Влады теперь подойди и прими соответствующую позу Не понял Опустись на колени У меня убили брата сказал Рейнов не двигайся с места Самому мне грозит смерть Меня преследуют, я вынужден бежать, а вначале довершить несколько дел, и кое за что расплатиться. Отец Отто заверил меня, что ты сможешь мне помочь. Именно ты, кем бы ты ни был, но опускаться пред тобой на колени, и не подумаю. Как я должен тебя называть? Отцом? Братом? Называй, как хочешь. Хоть дядюшкой, мне это глубоко безразлично. Мне не до смеха. Я сказал, у меня убили брата. Приор заверил, что мы можем отсюда уйти. Так уйдём же. Покинем это печальное место. Двинемся в путь. А по пути я расскажу всё, что надо, чтобы ты знал всё, что необходимо, и не больше того. Я просил, эхо голоса мужчины загудело ещё глубже: "Тебя опуститься на колени. А я сказал исповедоваться тебе. Я не намерен. Кто бы ты ни был", сказал мужчина. "У тебя на выбор два пути. Один здесь, рядом со мной, на колени, Другой через монастырские ворота, разумеется, без меня. Я не наймит парень, не наёмный убийца, чтобы заниматься твоими делами и расплатами. Это я заруби себе на носу, решаю сколько и какие сведения мне нужны. Впрочем, важно и взаимное доверие. Ты не доверяешь мне? «Как же я могу верить тебе?» «Тем, что ты выйдешь из тюрьмы, — задиристо сказал Рейн Иван, — ты будешь обязан именно мне и отцу Оттону. Сам заруби это себе на носу и не вздумай изображать из себя Бог весь кого и ставить меня перед выбором. Или ты идешь со мной, или продолжай догнивать здесь. Выбор!» Мужчина прервал его, громко постучав по доске исповедальния. Выбирать мне достаётся не впервой. Ты грешишь высокомерием, полагая, будто я испугаюсь. Ещё сегодня утром я не знал о твоём существовании. Уже сегодня вечером, если понадобится, я о нём забуду. Повторяю последний раз. Либо исповедь как проявление доверия, либо прощай. Поспеши с выбором. До сексты осталось немного времени, а здесь строго следуют литургии часов. Рейнгован стиснул кулаки, борясь с непреодолимым желанием развернуться и уйти, выйти на солнце, свежий воздух, зелень и пространство. В конце концов здравый смысл победил. Он переломил себя. Я даже не знаю, выдохнул он, опускаясь на колени над полированной многочисленными исповедовавшимися доску. Священник ли ты? Это не имеет значения, в голосе человека из исповедальни прозвучало что-то вроде насмешки. Мне нужна только твоя исповедь. Отпущения грехов не жди. Я даже не знаю, как тебя зовут. У меня много имён, тихо, но отчётливо донеслось из-за решётки. Мир знает меня под разными именами. Поскольку у меня есть шансы вновь вернуться в мир, придётся что-то выбирать. Вильibald из Герсау, а может, Бейнигнус из Айкса, Павел из Тынца, Карнелиус Ван Хеймскерк. А может? Может, метр Шарлей? Как тебе это нравится, парень? Метр Шарлей. Ну ладно, не кривись. Просто Шарлей, без метр. Согласен? Согласен. Приступим к делу. Шарлей. Едва массивные, истинно неуступающие крепостным ворота с Шеговского монастыря кармелитов с грохотом задвинулись за ними, и двое удалились от высиживающих у ворот нищих и вымаливавших подаяние попрошайек, едва вошли в тень придорожных тополей, как шарлей до глубины души потряс царя Ивана. Недавний демерит и ужник только что таинственный угрюмый и гордо молчаливый теперь вдруг разразился гамирическим хохотом подпрыгнул не хуже козла кинулся навзнить в сырники и несколько секунд катался в траве словно жеребёнок рыча и смеясь попеременно Наконец на глазах остолбеневшего рея Ивана его недавний исповедник перекувыркнулся, вскочил, проделал в сторону ворот очень оскорбительный жест, согнув руку в локте. Жест сопровождался длинным перечнем крайне непристойных проклятий и ругательств. Некоторые касались персонально приора, некоторые с Шегемского монастыря, некоторые ордена кармелитов в целом. Некоторые имели общий характер. Не думал я, Рейнон успокоил лошадь, напуганную спектаклем, что там было так тяжко. Не судите и не судимы будете, Шарль отряхнул одежду. Это, во-первых, а во-вторых, будь добр, воздержись от комментариев хотя бы временно. В-третьих, поспешим в город. В город? А зачем? Я думал, не думай.